Было около 12 часов ночи. В длиннейшем, плохо освещенном и пустынном коридоре уголовной полиции в воздухе, казалось, висела дымка пыльного тумана. Лакированные парадные штиблеты, которые Мегре надевал очень редко, скрипели, как новые ботинки первопричастника. Войдя в свой кабинет, он прежде всего помешал жар в печке и погрел руки, затем, зажав трубку в зубах, отворил дверь в комнату инспекторов. Дежурный Дюкюэн рассказывал Тарансу какую-то историю, по-видимому, очень забавную, так как оба были в превосходном настроении. но как, старина?» Мегре присел на кончик стола, испещренного застарелыми чернильными пятнами, и выбил на пол пепел из трубки. Здесь можно было держать себя без церемоний, расстегнуться, сбить шляпу на затылок. Инспектора велели принести им пиво из соседней пивной дофин. И комиссар с удовольствием убедился, что и его при этом не забыли. «А знаете, патрон? Странный тип этот, Кларк. Я пошел в бар-мажестика понаблюдать за ним и хорошенько запомнить его приметы. С виду он, конечно, деловой человек и не очень-то покладистый господин. Но ведь мне теперь известно, как он провел вчера ночь, и что же, оказывается, он сущий мальчишка». Таран невольно покосился на белоснежную крахмальную манишку Мегре, на жемчужные запонки. Нечасто приходилось ему видеть своего начальника столь элегантным. «Право, вы только послушайте. Прежде всего он пообедал со своей красоткой в маленьком ресторанчике на улице Лепик, где берут за обед по двенадцати франков. Представляете себе? Хозяин их заметил, так как у него нечасто посетители заказывают настоящее шампанское». Затем они спросили, где можно покататься на карусели. Оба очень плохо говорят по-французски. Их, в конце концов, направили на ярмарку к тронной заставе. Там я и напал на их след. Не знаю, катались они на карусели или нет, но думаю, что катались. Они также стреляли из карабинов. И Кларк потратил на это развлечение больше ста франков, что несколько удивило хозяйку Тира. «Представляете себе парочку?» Взялись под ручку, бродят в толпе, как влюбленные. Но погодите, погодите, сейчас не то еще услышите. Вы знаете балаган Эжена «Железная рука»? Сейчас у него выступает некий великан, мастер американской вольной борьбы. Эжен в конце представления бросил вызов в толпу, кто хочет помериться с ним силами. И что же вы думаете? Нашему мистеру Кларку захотелось подраться с ним. Он пошел в угол, отгороженный грязной парусиной, разделся там, а потом задал трепку великану. Воображаю, как в первом ряду его милочка хлопала в ладоши. Кажется, зрители кричали «Валяй, англичанин! Задай силачу как следует!» но ну, а потом влюбленные отправились в мулен де ля Галет. Танцевали там. В три часа утра они подкрепились в кафе-купол под сосисками, а затем, полагаю, угомонились и отправились бай-бай. В гостинице «Орленок» швейцара не имеется, только ночной сторож, который спит в коморке и, дернув веревку, впускает клиентов, не очень-то интересуясь, кто они такие. Он помнит, что часа в четыре утра на лестнице говорили по-английски. Заявляет, что никто до утра не выходил. Вот оно как. Вам не кажется, что для постояльцев отеля «Можестик» вечер был проведен весьма странно? Мегрэни сказал ни да, не нет», посмотрел на свои ручные часы, которые носил лишь в исключительных случаях, это был подарок к двадцатилетию свадьбы, и спрыгнул со стола служившего ему сиденьем. «До свидания, детки». У порога он спохватился, повернул обратно и, подойдя к столу, выпил свою кружку пива. На улице ему пришлось порядком пройти пешком, пока он не нашел такси. «На улицу Фонтен». Был уже час ночи. В злачных заведениях Монмартра веселье было в разгаре. У входа в пеликан посетителей встречал негр. Мегре пришлось сдать на вешалку котелок и пальто. Входя в зал, где перебрасывались разноцветными ватными шариками и серпантином, он немного пошатывался, как будто нетвердо стоял на ногах. Мегре уселся за столик как клиент, и, поскольку тут неудобно было пить пиво, заказал коньяку и минеральной воды — Не прошло и десяти минут, как к нему подсел встревоженный хозяин заведения. «Надеюсь, ничего неприятного, господин Кобесар? Вы же знаете, я всегда соблюдаю правила». Он оглядел сидевших в зале. Кто из них мог оказаться причиной неожиданного появления полиции? «Ничего, не беспокойтесь», — ответил Мегре. «Просто мне захотелось поразвлечься». Мегре встал и тяжелым шагом направился к лестнице, которая вела в туалетную. Она помещалась в подвале... В большой ярко освещенной комнате, облицованной голубоватыми изразцами. Рядом находилась телефонная будка из полированного красного дерева. Зеркала. На длинном столе разложены разнообразные мелочи. Гребенки, щетки, маникюрные принадлежности, пудра всевозможных оттенков, румяна, губная помада. Всегда такая чепуха получается, когда с ними танцуешь. Дай-ка мне парочку чулок, Шарлотта. Маленькая кругленькая женщина в вечернем платье, сидевшая на стуле, уже снимала с себя чулки. Высоко подняв юбку, она спокойно разглядывала свою ногу, пока Шарлотта рылась в ящике «Какие дать? Двадцать первый номер? Тонкие? Годятся, давай. Раз кавалер не умеет танцевать, так должен бы...» Заметив в зеркале мегре, она умолкла, но продолжала надевать новые чулки, время от времени кокетливо посматривая на него.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 Наступило, однако, молчание, длившееся не менее пяти минут. В подвал спустился какой-то посетитель ресторана, мыл руки, причесывался, потом потребовал тряпку, чтобы обтереть свои блестящие лакированные штиблеты. Когда, наконец, он ушел, оставив на блюдечке пять франков, комиссар возобновил разговор. — Я чувствую симпатию к Просперу донжу Уверен, что он прекраснейший человек. — Еще бы! — «Ах, если бы вы знали, какой он хороший, с жаром воскликнула Шарлота. У него было тяжелое детство, и, кажется, ему всегда приходилось бороться за Подумайте, ведь он и школы не, не кончил, а сколько он знает и до всего дошел самоучкой. Вот поройтесь у него в кафетерии и найдете там книги, да притом такие книги, какие бедные люди вроде нас не привыкли читать. Он всегда стремился к образованию, он мечтал Она вдруг остановилась, видимо, смутившись, не зная, как себя держать. «Телефон не звонил?» «Нет». «Так что я говорила?» «Что Проспер мечтал?» «А, ну ладно, какой тут секрет? Ему хотелось иметь сына и вывести его в люди. Да вот неудачно жену выбрал. Бедняга, у меня была операция, и я уже не могу иметь детей». «Вы знаете Жанна Рамюэля?» «Нет. Я знаю только, что он щитовод и что он болен. Вот и все».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 Мегре упорно глядел на кончики своих блестящих ботинок, как будто удивляясь, почему это он так элегантно одет. И установлено, что эта самая женщина через несколько часов пробирается по черной лестнице в подвал отеля. Как же не подумать, что у нее было назначено там свидание. И как не сделать вывод, что в предвидении этого свидания она и купила револьвер. Предположите теперь, что у женщины, сделавшейся такой важной особой, было бурное прошлое, и что свидетель этого прошлого пытался ее шантажировать. Вы не знаете? Рамуэль жил на Лазурном берегу? Нет? А некий танцор-профессионал, именующий себя Зебио? Я с ним не знакома. Мегре не смотрел на нее. Он и так чувствовал, что она вот-вот расплачется. Ее мог убить и ночной швейцар, потому что около шести часов он спустился в подвал. проспер Донж слышал его шаги на черной лестнице. Мог это сделать и кто-нибудь из коридорных. А жаль, право, жаль, что вы не были знакомы в Каннах с мими Вы тогда могли бы сказать нам, с кем она была близка в те времена. Жаль. Это избавило бы меня от поездки в Канны. Очень досадно будет, если я там не найду никого, кто знал покойную мими Он встал, выбил трубку, порылся в кармане, как будто хотел положить мелочь на блюдечко. «Ради бога, не делайте этого!» — запротестовала Шарлотта. «Спокойной ночи!» э, «В котором часу спрашивается, отходит поезд?» Поднявшись в зал, он тотчас расплатился и, выйдя из «Пеликана», поспешил в бар, находившийся на противоположной стороне улицы. Посетителями этого кафе «Табачный» были служащие окрестных ночных ресторанов. «Где у вас телефон?» Он вызвал центральную станцию. Говорят из уголовной полиции. «Сейчас непременно позвонят из ресторана «Пеликан», закажет разговор с «Каннами». «Не спешите соединять, дождитесь моего прибытия». Он вскочил в такси, помчался на центральную телефонную станцию, показал свое удостоверение начальнику ночной смены. Дайте мне провод прослушивания. Заказывал кто-нибудь канны? Да, только сейчас. Я поискал, чей номер вызывают. Оказалось, кафе артистов, открытое всю ночь. Можно соединять? Мегре надел наушники и стал ждать. Телефонистки тоже в наушниках с любопытством смотрели на него. «Соединяю вас с каннами. Номер 1843. Говорите». «Благодарю». «Алло, кафе артистов? Кто у телефона?» «Это ты, Жан?» — говорит шарлота «Ну да, шарлота из прекрасной звезды. Подожди, я сейчас закрою дверь. Кажется, кто-то...» Слышно было, как она с кем-то говорит. Вероятно, с клиентом. Потом стукнула дверь. «Слушай, милый мой Жан, это очень важно. Я тебе напишу, все объясню». «Нет, писать опасно. Я сама приеду к тебе, когда все кончится. Жижи еще у вас, да?» «Все такая же? Не изменилась?» «Слушай, передай ей, обязательно передай, что если ее будут спрашивать относительно Мими, помнишь ее?» «Нет?» «Ну да, тебя еще тогда не было в Каннах». «Ну, одним словом, если кто-нибудь станет спрашивать про Мими, все равно что, то Жижи ровно ничего не знает. В особенности, пусть ничего не говорит о Проспере». «О каком Проспере?» – спросил мужской голос на другом конце провода. «Не любопытствуй. Так пусть она говорит, что не знает Проспера. И Мими не знает. Алло». «Не прерывайте! Кто это там на линии?» Мегре догадался, что она встревожилась. Возможно, ей пришла мысль, что разговор прослушивают. «Понял, Жан?» «Голубчик, я рассчитываю на тебя. Разговор кончаю, потому что кто-то...» Мегре снял наушники и разжег угасшую трубку. «Вы узнали то, что хотели?» — спросил начальник смены. «Узнал. Дайте мне Леонский вокзал. Я хочу спросить, в котором часу отходит поезд на Канне». Лишь бы успеть Он с досадой посмотрел на свой смокинг Лишь бы успеть переодеться В 4 часа 17 минут он уже был в вагоне поезда Отправлявшегося к лазурному берегу И сидел напротив дамы, которая держала на коленях уродливую баллонку И косо поглядывала на Мегре Очевидно подозревая, что он не любит собак В это самое время шарлота как и каждую ночь, села в такси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 «Проспер, слушай! Не предпаряйся, что ты спишь! Комиссар...» Прежде чем изложить суть дела, ей пришлось расстегнуться, оторвав в торопях пуговицу лифчика, спустить пояс, и тогда чулки завернулись на ногах штопором. «Нам надо поговорить серьезно. Встань, Проспер, да встань же! Разве можно серьезно разговаривать с человеком, когда он валяется в постели?» Три часа подряд Мегре испытывал неприятное ощущение, как будто он блуждает по своего рода ничейной земле между сном и явью. Может быть, просто нервы у него были взвинчены. До Леона и даже дальше, пожалуй, до Монтелемара, поезд катил сквозь завесы тумана. Мегре никак не мог найти удобное положение. Да и в вагоне было ужасно жарко, а стоило опустить окно, врывался холод. Наконец Мегре направился в вагон-ресторан и для подкрепления сил перепробовал все напитки, какие имелись в буфете. Пил сначала кофе, потом коньяк, потом пиво. Около одиннадцати часов утра, совсем раскиснув, Мегре решил, что, может быть, ему станет лучше, если он поест, и заказал себе яичницу с ветчиной. Но и еда не шла ему в горло. Словом, сказывалась бессонная ночь, проведенная к тому же в душном вагоне — Он измучился. Когда проехали Марсель, он задремал в своем углу и, услышав, наконец, возглас проводника Канны, вскочил, озираясь с тупым удивлением. Мегре не пришлось спрашивать дорогу. Как только он вышел по тихой улице на набережную Круазет, ему бросилась в глаза вывеска кафе-артистов, а дальше над дверью отель. Мегре сразу понял, что это за отель. Он вошел. Четверо посетителей в черных строгих костюмах, в белых крахмальных манишках и в жестких, словно железных галстуках, играли в белот, дожидаясь часа, когда им полагалось приступить к обязанностям крупье в казино. У окна раскрашенная девица ела сосиски с тушеной капустой. Официант вытирал столы. За стойкой какой-то молодой человек, должно быть хозяин кафе, читал газету. А снаружи, и вблизи, и вдали... Ветер разносил звуки медных труб и, казалось, отдававшую запахом мимозы пыль, поднятую ногами толпившихся на улице людей, перекличку голосов и гудки автомобилей. «Кружку пива!» — буркнул Мегре, освобождаясь, наконец, от своего тяжелого пальто. Ему было почти неловко, что он одет во все черное, как крупье. Как только Мегре вошел, он обменялся с хозяином пристальным взглядом. «Скажите, пожалуйста, месье Жан...» «Сразу видно было, что месье Жан подумал наверняка шпик. «Вы давно держите это кафе?» «Скоро уже три года. Почему, вы спрашиваете?» «А до этого где были?» «Если вас это интересует, могу сказать, служил барменом в кафе «Мира» в Монте-Карло». «В каких-нибудь ста метрах отсюда начиналась круазет, и на ней высились большие отели «Карлтон», «Мирамар», «Мартине» и другие». Ясно было, что кафе артистов представляло собой задворки этой элегантной жизни. Впрочем, вся улица была задворками. На ней разместились красильни, химическая чистка, парикмахерские, бистро для шоферов, всевозможные мелкие мастерские, ютившиеся в тени роскошных отелей. Ваше кафе, вероятно, открыто всю ночь? Да, всю ночь. Конечно, его клиентуру составляли не курортники, а служащие казино и гостиниц, гёрлс из мюзик-холла, платные партнёрши из дансингов, рассыльные зазывалы, всякого рода посредники, сутенёры, жучки, торговавшие сведениями о фаворитах ипподромов или рекламировавшие ночные кабаки. «Я вам ещё нужен?» — довольно сухо спросил хозяин. «Не можете ли вы сказать, где мне найти некую жижи?» «Жижи?» «Не знаю такой». Женщина, поглощавшая сосиски с тушеной капустой, наблюдала за Мегре и хозяином, глядя на них усталыми глазами. Крупье встали из-за столика, так как было уже около трех часов дня. «Скажите, месье Жан, у вас никогда не было неприятностей из лотерейных автоматов или чего-нибудь в этом роде? А вам какое дело? Я спрашиваю, это потому, что если за вами уже имеются грешки, то дело может обернуться для вас плохо». Шарлотта — славная женщина. Она телефонирует своим приятелям, просит оказать ей услугу, но забывает уточнить, в чем тут суть. А когда человек держит коммерческое заведение, как вы, например, и у него уже были в прошлом небольшие неприятности, он обычно не стремится влипнуть в мокрое дело. «Ну хорошо, я могу сейчас позвонить по телефону в полицию нравов, и, думаю, там мне без особого труда укажут, где найти жижи». «У вас есть жетончики для телефона-автомата?» Он встал и направился к телефонной кабинке. Э, «Простите, что вы сказали? Мокрое дело? Это верно?» «Даю слово. Речь идет об убийстве. Если уж комиссар особого отдела специально приезжает из Парижа, надо полагать, что...» э, «Минуточку, господин комиссар. Вам обязательно нужно видеть Жижи?» Я проехал для этого больше тысячи километров. Ну, пойдемте. Только предупреждаю вас, толку вы от нее не добьетесь. Вы ее знаете? Два дня из трех она в бесчувствии. Я хочу сказать, что когда она раздобудет свое зелье, ну, понимаете, а как раз вчера... Ну да, вчера совершенно случайно, после телефонного звонка шарлоты она добыла это зелье, верно? Где она? Пожалуйте сюда. Она снимает где-то в городе комнату, но нынче ночью не в силах была стоять на ногах. Одна из дверей кафе-артистов вела на лестницу отеля. Хозяин провел Мегре на антресоле, постучался. «К тебе пришли, Жижи!» — крикнул он. Подождал, пока Мегре не закрыл за собой дверь, а тогда, пожав плечами, вернулся к себе за стойку и, несколько встревоженный, взялся опять за газету.